— А ты не думал, что в тот день мне суждено попасть под фургон Тайлера? — А ты играешь в Бога, вмешиваясь в судьбу? — задумчиво спросил я. — Ну, мне не привыкать, — чуть слышно ответил Эдвард, и я удивленно на него посмотрела. — Я вмешался в твою судьбу сразу, как только увидел. Зловещие слова вернули тот день, когда, даже не узнав, кто я такая, он окинул меня исполненным ненависти взглядом.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 — Готовы ехать домой? — Конечно. — Как здорово! Еще целый час мы проведем наедине. Еще столько нужно обсудить. Словно по мановению палочки к нам подошла официантка. — Может, она подслушивала? «Чего — Чего-нибудь желаете? — спросила она Эдварда. — Будьте любезны, счет. Просьба прозвучала рисковато, но девица так и застыла с раскрытым ртом. Да, конечно, вздрогнув, пролепетала она и, достав из кармана передника листочек, положила на стол.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 Он двигается, как танцор. Взревел мотор, и мы понеслись прочь. На улице сильно похолодало, вероятно, ясной погоде конец. В кожаном пиджаке было так уютно, и тайком от хозяина я упивалась его запахом.